Глава 5. Работа способность мозга. Когда я стану взрослым, то есть старым, я хотел бы сохранить такую живость ума, которая обладает одна из моих пациенток по имени Ронда. В свои 80 с хвостиком она всё ещё радуется жизни и делает открытия каждый день. Я спросил её как-то: Как вам удаётся быть такой жизнерадостной и молодой? У Ронды много различных хобби, она активна. Имеет много друзей, поддерживает связи с Сэлкавиу. Она всё время находит и пробует новшества, от еды до программ телевизора. Она даже ищет новые дороги, когда едет в автомобиле, чтобы быть уверенной, что не действует автоматически. Такие люди, как Ронда, кажется, не чувствуют возраста. Они молоды духом и здоровы физически, всегда оптимистичны и жизнерадостны. Она всегда в окружении друзей и родных, на которых можно положиться. Хотите знать её секрет? На самом деле никакой загадки нет. И вы тоже можете быть таким, если приложите немного усилий. В этой главе я покажу способы достижения желаемого результата. Уделите внимание своему мозгу и центральной нервной системе. Наградой вам будут чувства радости, оптимизма и молодости. Если вы измените образ жизни и воспользуетесь моими рекомендациями, могу биться об заклад, заметите удивительные перемены в себе. после 17-дневного цикла центральная нервная система Самое поразительное и удивительное вещь на земле человеческий мозг. Это розовато-сероватое вещество является контролирующим органом всего нашего тела и регулирует буквально всё: наши мысли, решения, эмоции, слух, Движение, речь, память, способность творить, и можно сказать, что он и делает нас человеком. Это самый важный для жизни орган, так что защитите его. Рассматривайте мозг как командный пункт вашего тела, а нервную систему связующее звено, несущее сигналы от всех и ко всем без исключения органам тела. А позвоночник Самый важный проводник, основной путь для сигналов мозга. От него отходят тонкие нервы, опутывающие буквально все органы и системы нашего организма. Например, вы оказались перед быстро движущимся автомобилем. Нервные окончания говорят вам назад и посылают мгновенный сигнал мозгу, а мозг даёт команду мускулам ног, чтобы отпрыгнуть и избежать столкновения. Разумеется, процесс происходит с необыкновенной скоростью, практически мгновенно. Вот три связующие части нервной системы.